Глава третья. Энимал шоу или хэштег «Позор хэй дамы и господа, подходите поближе, не стесняйтесь!» Бойко вещал Макс в костюме пирата, прохаживаясь по крыше пантеона с попугаем на плече и подзывая к себе рукой толпу. К его гортани были приклеены два крошечных полукруга, которые работали по принципу микрофона. «Сегодня вас ждет небывалое шоу!» Продолжал он. «Небывалое и... незабываемое!» Отсулетовал ему бокалом красного вина Тим, который в синем шелковом халате, ночном колпаке и домашних туфлях по-барски развалился на бордовом диванчике напротив клетки со своей ручной белой крысой. «Яблочко, братец!» — выстрелил в него указательным пальцем Макс. «К сожалению...» — мрачно буркнул в микрофон Даниэль который с трудом удерживал на старте полосы препятствий не в меру оживленную Сэнди. Она так и норовила сорваться с поводка. За прошедшие две недели парни уже успели свыкнуться с мыслью, что их презентация станет позорищем года, поэтому даже не пытались подходить к делу серьезно. Кристина, щеки и лоб которой от одного вида своих подопечных стали цвета спелых помидоров, кажется, уже успела пожалеть о том, что настояла на открытой демонстрации. Она нервно покусывала губы, и то и дело бросала косые взгляды на господина Штольцберга, который пребывал в полном... В общем, он очень сильно недоумевал по поводу происходящего. Признаться, не только он. Дело в том, что парни выбрали особое время для проведения сего красочного мероприятия — пятницу. Конец рабочего дня. Они рассчитывали таким образом сократить число зрителей, однако их надеждам было не суждено сбыться, ибо сегодня на крыше пантеона собрались чуть ли не все его обитатели. И их приоткрытые рты и вопросительно вскинутые брови как бы и ненавязчиво намекали, что они ожидали увидеть что угодно, кроме того, что собирались продемонстрировать им ребята. «Не понимаю, откуда здесь столько народу?» Тихонько обратилась я к Шону, на породистом аристократическом лице которого застыло выражение в ТФ. Он поморгал, тряхнул головой, прочистил горло и, наконец, ответил. «Пришли полюбоваться на твоего приятеля Даниэля». Никто прежде не слышал, что можно уклоняться от атак подсознания. Шон повернул голову левее и бесцветно добавил. «Алана, чтобы еще и хорошенько развлечься». Я покосилась на госпожу с которая, как и мы, стояла в первом ряду. Ее внешний вид так и кричал о том, что она с помощью своих теней умудрилась разнюхать подробную программу сего увеселительного мероприятия и, в отличие от остальных, грамотно к нему подготовилась. Длинные черные вьющиеся волосы были собраны в задорные хвостики, глаза закрывали розовые сердечки очки, а вместо линии губ эфириусными красками была нарисована молния. На ней было коротенькое желтое платье с пышной юбкой, внешнюю простоту которого компенсировали экстравагантные чулки. Тот, что был на правой ноге, в черно-белую полоску, был натянут до середины бедра, а тот, что на левой, белый с изображением оживших доберманов, поднимался чуть выше колена. В радиусе двух метров от очаровательной Ланы не было никого. Видимо, желающих повторить судьбу чуть не убитого ею Берда не нашлось. Но госпожу Мартинес это нисколько не огорчало. «Понятно», — пробормотала я, покачав головой, и переключилась на ребят. «Даниэль, относись к происходящему по-философски. Чему быть, того не миновать», — наставительным тоном обратился к нему Тим. «Вот, угостись-ка лучше венцом». Он потянулся к небольшому круглому деревянному столику слева от себя и наполнил рубиновой жидкостью пустой бокал. «Оно тебя точно взбодрит». Губы Тима беззвучно зашевелились, И в следующий миг из лежащей у него на коленях клетки выскочила материализованная копия его крысы, которая в прыжке увеличилась до размеров бобра. Встала на задние лапки, передними ухватила бокал и, нелепо виляя длинным хвостом, направилась к Даниэлю. «Обойдусь», — отмахнулся тот, с трудом сдерживая Сэнди, оглушительный лай которой перекрывал их голоса. «Малиновое?» — обиженно протянул Тим. «Сам делал. Ладно, потом». «А я не откажусь!» — запрыгала на месте Лана и энергично замахала правой рукой, привлекая к себе внимание. Замочек на молнии ее губ был передвинут влево, открыто. Шокированные до глубины души писатели дружно на нее уставились. «Любой ваш каприз, мадам!» — первым пришел в себя Макс. С его плеча тотчас сорвалась увеличенная материализованная копия попугая, который спикировал к крысе, выхватил из ее лапок бокал, А затем подлетел госпожи Мартинес и, галландно изогнув крыло, предложил то и напиток. Угощайтесь, прошу. Лана картинно прижала руки к груди, дрыгнула ножкой оп, и от ленции ее очков отделилось несколько эфемерных розовых сердечек. Спасибо, вот жуть. Тим вскинул брови, задумчиво почесал подбородок и пригубил вино. Видимо, он был со мной солидарен в оценке происходящего. Похоже, она с парнями на одной волне, протянула я, и шон понимающе хмыкнул. Не волнуйся, все будет хорошо, произнес он, легонько приобняв меня за плечи. Улыбнулась. Все так. Я действительно очень переживала за ребят, особенно за Даниэля, и пришла на презентацию, чтобы убедиться, что у них все получилось. Ну аж он хотел, чтобы я взбодрилась. Двойная доза таблеток, к моему удивлению, буквально за считанные часы справилась с галлюцинациями. Мне стало легче. Оставалось только вернуть прежний оптимизм. Но с этой задачей было бы гораздо проще справиться, будь я уверена, что Сэнди помирилась с Даниэлем, а парни сумели таки найти общий язык с госпожей Мартинес. Пока вроде все шло нормально, но... Лишь бы она не вздумала поучаствовать в шоу на свой кровожадный манер. Подруги моих опасений не разделяли. Они стояли слева от меня и нескрываемым удовольствием наблюдали за происходящим. «Может, уже начнете? прокричала Мари, посмеиваясь. «Сколько нам еще ждать?» «Ммм, парни, кажется, публика начинает волноваться. Надо бы ее как-то успокоить. Тим!» «Ага, сейчас!» — пробормотал приятель, наполняя вином пустые бокалы. «Девчонки, расслабьтесь. Окунитесь в нирвану, познайте дзен. все будет в лучшем виде!» С этими словами его материализованная крыса метнулась к столику, а затем, взяв лапки-бокалы, с важным видом направилась к майе с Мари, а попугай Макса с напитком в клюве спланировал к Лизе. Она усмехнулась, принимая подношение, а девчонки переглянулись и расхохотались. В общем, недовольных среди них не осталось. «Господин Штольцберг?» — вопросительно вскинул брови Тим, намекая, что будет рад и его угостить. Верховный Архонт, который уже начал понимать, с кем вынужден иметь дело, отрицательно помахал рукой. «Кристина!» — она скопировала жест начальника. «Так, сразу все уже в сборе!» — заговорил Макс, энергично потирая руки. «Друзья, я счастлив объявить вам об открытии презентации, посвященной серии коммуникаторов с домашними животными!» Зрители зааплодировали. Сообщение с крысами отвечает неподражаемый Тим Класкин. Прошу любить и жаловать. Тим приложил руку к груди и с серьезным выражением лица поклонился присутствующим. С тайнами человека собачьей коммуникации познакомит вас наш бравый покоритель от жильных. Э, нет, а э, может, отжилитарных, э, тоже не очень. В общем, вы поняли, наш бравый покоритель спортивных вершин, тонкий знаток собачьей души Даниэль Грозких. Тот неохотно помахал рукой публики, и Сэнди Залаев чуть и не сорвалась с поводка. «А за общение с пернатами отвечает ваш покорный слуга, Макс Класкин!» пафосный изрек ведущий и, раскинув в стороны руки, приготовился к потоку бурных оваций, которые последовали незамедлительно. «Спасибо, спасибо!» — покивал он, когда аплодисменты стихли. Итак, почетная обязанность первым услаждать ваши очи путем жребий голосования легла на плечи Тима. Братец, прошу. Нам с Ретом и тут неплохо, правда, приятель? Он отсалютовал бокалом крыси, которая энергично грызала сыр, и посмотрела на Макса. Ты только свали подальше, а то обзор закрываешь. Как скажешь, родной. Только пой, птичка, пой, то есть пищи. Зрители засмеялись, а Макс со своим попугаем отошел к Даниэлю. Внимание присутствующих тут же обратилось на Тима, который показушно устало вздохнул, сделал маленький глоток, подобно французу, эксперту по части виноделия, и с тоской поставил бокал на крышу. Затем вытащил из клетки Рета и, глядя на питомца в упор, зашептал формулу материализации. Движения его губ ускорялись, и с каждым произнесенным словом на их головах все отчетливее проступали очертания шлемов, маленького и большого. «Ну что, Рэд, придется нам с тобой поработать», — меланхолично обратился Тима к крысе, по-прежнему удерживая ее в руках. «Что? Пи?» Он нахмурился, а потом согласно кивнул. «А, пи-пи, понял, тебе лень. Ты недоволен тем, что я не дал догрызть тебе сыр, так? Пи?» «Жизнь несправедлива, приятель. Мне тоже пришлось забыть о вине, чтобы пообщаться с тобой». «Давай вот как поступим. Ты получаешь свой сыр и грызешь его на диване, сколько влезет. Только не вздумай никуда удирать. А я спокойно допиваю вино. Как тебе? Пи? Вот и отлично». На крыше пантеона стояла тишина. Зрители, как завораженные, наблюдали за этой парочкой. А удовлетворенный полученным ответом Тим посадил своего питомца на мягкое сиденье и небрежно указал рукой на стол. «Выбирай, Ред. Тут у нас сыр пармезан. Пи. Сыр с плесенью. Пи». Сыр плавленный, не советую, застревает в зубах. Пф, пи, и сыр копченый, пьюй, какой ты хочешь. Крыса определенно задумалась. Повертела мордочкой туда-сюда, пошевелила хвостом, и уже собралась было перебраться на стол, как Тим ее остановил. «Нет, приятель, ты обещал никуда не сбегать!» Произнес он с укором и погрозил несдержанному питомцу пальцем. «Лапкой покажи. Что? Пи? Лень? Нет, Рэ, ты обнаглел!» «Подними свою попу, встань на задние лапки и сделай, что велено. Понял? Пи!» У меня глаза чуть на лоб не полезли, когда я увидела, как Рэд кивнул и указал на тарелочку с сыром с плесенью. «О, да ты у нас гурман!» С одобрением протянул Тим и поднес собеседнику один из маленьких кубиков, что лежали на блюдце под номером два. Держи. Крыса тут же запустила зубы в угощение, а господин Класкин с наслаждением глотнул малинового напитка из поднятого с крыши бокала и блаженно смежил веки. Но вдруг вспомнил, что они с Рэтом тут не одни, и обратился к зрителям. «Пока все работает. Кто-нибудь хочет в этом лично убедиться?» Писатели стали возбужденно перешептываться. Я, я хочу!» С нездоровым энтузиазмом выпалила быстрее всех Лана. Ее губы-молния скрывились в кровожадные улыбки, а из розовых линз опять полетели сердечки. «Обожаю крыс!» Тим молча пожал плечами, мол, ему ты что, хоть сам черт приходи. Зато его братец снова напомнил о себе. «Госпожа Мартинес?» Элистива обратился к ней Макс. «Для нас это большая честь». С этими словами он подскочил к писательнице и, галантно предложив ей руку, проводил на диванчик. Когда она подошла, Тим нехотя поставил стопы в бархатных туфлях на крышу и сдвинулся немного влево. А довольная Лана заняла свободное место справа от него и, скрестив ноги в умопомрачительных чулках, кокетливо оправила платье. Это могло бы показаться даже милым, если бы не выглядело так жутко. «Прошу». Макс помог ей надеть коммуникатор, который всего полсекунды назад стащил с головы брата. Правда, для этого госпоже Мартинес пришлось немного опустить свои хвостики и снять очки, но это ее ничуть не огорчило. «Ну-ка, иди ко мне, ред «Тебя ведь так зовут, да?» Медленно, обманчиво, ласково, со зловещим придыханием прошептала она, посадив на ладонь зверька и разглядывая его, как диковинку. «Хорошая, хорошая крыса!» От ее интонации и безумного блеска голубых глаз у меня по коже поползали мурашки. «Как настроение?» «Пи-и». «Не особо». «Страдаешь?» «Пи-пи». «Надоело, что тебя все хватают и не дают нормально поесть?» С притворным сочувствием продолжала Лана, нежно поглаживая Ретта указательным пальцем по спинке. — Я знаю, как помочь твоему горю. — Как? Она тихонько засмеялась тем смехом, от которого в жилах стынет кровь, и предложила кардинальное решение проблемы. — Хочешь? Я откушу тебе голову. — Пи. И для наглядности клацнула зубами. Крыса вздрогнула и попыталась удрать от госпожи Мартинес, но она быстро сомкнула вокруг упитанного тельца свои длинные пальцы с черными ногтями. Я напряглась. Шутит или серьезно? Тим тоже ощутимо насторожился. Это ведь был его питомец, и он его любил. Но с показанным равнодушием попытался отговорить Лану от дурацкой затеи. — В вашем положении, госпожа Мартинес, есть грызунов как-то не Камильфо? Вы же не ози Осборн. Лана сделала вид, что его не услышала медленно поднесла Ретта к лицу и, глядя на него немигающим взглядом, с удивлением прошептала. «Нет? Но почему пипи -пи. хочешь жить? Смерть милосердней!» Я уже было собралась вскинуть руку и вызваться добровольцем, чтобы испытать на себе работу чуда шлема а заодно вырвать бедного перепуганного зверька из когтей Ланы, но тут она снисходительно вздохнула. «Ну ладно. пи Все равно я уже успела пообедать». Госпожа Мартинес, продолжая бережно, но крепко удерживать пальцами трепыхавшуюся крысу, неожиданно посмотрела на меня. И в этом ее невербальном послании определенно таилась угроза. Рэд снова запищал. «Чем?» Она поднесла зверька к уху и тихонько рассмеялась. «Кровавым бифштексом. Да, пи-пи-пи. Могу и тебя угостить. Хочешь? Пи?» «Что у тебя Сланой? тихо спросил у меня Шон. «Мы с ней просто немного поболтали у Штольцбергов». «Не поддавайся на ее провокации», — сухо сказал он. она любит запугивать людей, но делает это больше для проформы, чем из намерения действительно навредить. Когда она поймет, что ее выпада тебя не трогают, то отстанет». «Угу», — мрачно отозвалась я, продолжая наблюдать за с крысой писательницей. «Наши взгляды снова встретились». Госпожа Мартина скровожадно улыбнулась, прищурилась и медленно повернула голову в сторону Тима. «А лучше давай-ка съедим твоего хозяина. Пи-пи-пи», — -пи. почти любовно прошептала она. «Как тебе такое предложение?» Я сжала руку Шона. Остальные писатели тоже напряглись. От Ланы можно было ожидать и вооруженного нападения, чем черт не шутит. Пошли взволнованные шепотки. «Что?» «Только если никого другого не будет, пи!» Лана расхохоталась. «Вот какой ты у нас замечательный друг!» «Надо отдать должное Тиму, а может и вину!» Приятель не растерялся. «Зато настоящий!» Меланхолично изрек он, задумчиво разглядывая на солнце рубиновую жидкость. «Из разряда тех, что зарежут тебя спереди!» «Мм, Оскар Уайльд, неплохо!» «Вина?» Скинул брови Тим. Писательница согласно кивнула, и я расслабилась, а господин Класкин снова потянулся к бутылке. В этот момент голова Макса с уже материализованным шлемом медленно выплыла из-за спинки дивана. Следом появились его плечи, и попугай в таком же коммуникаторе, только размером поменьше. «О, вижу, вы неплохо поладили!» — произнес он с азартом, опершись руками о спинку дивана и жадно наблюдая за ними. Писатели чокнулись, освобожденная крыса стала снова с наслаждением грызть сыр. «Госпожа Мартинес, как вам прототип моего братца?» «Занятная штучка. Хочу такую себе!» Проморлыкала Лана, пощелкивая черными ноготками, и обратилась к господину Штольцбергу. «Фредерик, можно закреплять!» Тот усмехнулся, кивнул и через фантазийную крысу передал писательнице крохотный розовый флакончик. Лана сознанием делаем делом воспользовалась, И Тим, наконец, облегченно вздохнул. Похоже, ему было тяжеловато столько времени удерживать иллюзию. «Отлично!» — выпалил довольный Макс. «Тогда эстафета переходит к нам с Рупертом». «Хозяин, жги!» — добавил от себя попугай, и все дружно расхохотались. «Ну что, Руперт, как думаешь, зрителям нравится представление?» Полюбопытствовал он, отойдя от злосчастного диванчика. Птица закивала. «Приятель, так дело не пойдет. Ты должен ответить «да» или «нет».» «Да?» Тут же исправился Руперт. «Тогда давай об этом у них спросим. Девчонки, пообщаемся?» Весело обратился он к Марии с Майей, и они согласно закивали. Макс материализовал им шлемы и синхронизировал их работу, чтобы ему было проще удерживать тройную фантазию. Затем дал девчонкам очки с видеокамерой. Вторая камера прикреплялась к шлему птицы и, громко выкрикнув «Лети!», отправил Руперта в свободный полет. «Прямо, прямо! А теперь направо!» Командовала Мария, управляя попугаем, как дроном. «Кажется, они изобрели новый вид спорта». «Так, а теперь бери левее, еще, еще! Осторожнее, ела по курсу!» Господин Фейн инстинктивно пригнулся, спасаясь от лобового столкновения с птицей, а когда угроза миновала, выпрямился, и на его лице расплылась теплая улыбка. «Покружись у него над головой!» «Умница, Руперт! А теперь вверх!» Пока девчонки посмеивались, указывали, куда попугаю лететь, я переключилась на Даниэля. Он уже тоже нацепил свой коммуникатор, который, казалось, контролировал без проблем, и через него говорил с Сэнди. Она заметно присмирела и теперь с аппетитом уплетала хрустящие мясные подушечки. Я снова посмотрела на колоритное трио. Руперт только-только вернулся, И горделиво расправив крылья, прохаживался по правому предплечью Макса. Госпожа Мартинес с Тимом лениво следили за ними. — Какой ты умный, Руперт, а еще очень красивый! — ворковала Майя любой из птицей. — Можно с тобой сфотографироваться? — спросила она, посмеиваясь. Попугай что-то прощебетал, и ее лицо вытянулось. — Что? Пять эфи за снимок? Максу, ну ты серьезно? Недоверчиво обратилась к приятелю. Господин Класкин невозмутимо пожал плечами. Вполне это либром моя. Девчонка растерянно заморгала, а Тим задумчиво изрек: Как жалок мир, погрязший в алчности, расчете, где царствует материальная духовная жени в почете. Браво! отцелютовала ему бокала Млана. Это определённый тост за возрождение духовных ценностей и они снова чокнулись. Зрители расхохотались, а господин Штольцберг спросил. «Да, мы. Все работает. Закрепляем». «Да», — первая откликнулась Мари. В этот момент госпожа Мартина взяла со стола розовый граненый пузырек с эфириусом, небрежно повертела его в правой руке и, не глядя, швырнула в сторону трио. «Ловите! Руперт!» — выкрикнул Макс, понимая, что не успеет материализовать птицу, и попугай тут же сорвался с его плеча. Затаив дыхание, писатели наблюдали за тем, как бесценный флакончик, двигаясь по параболе, стремительно приближался к полу. Шону сдрогнул. А мне показалось, что я увидела внизу лишнюю тень. «Молодец!» — воскликнул с облегчением Макс, когда его питомец каким-то чудом умудрился поймать склянку с Эфириусом за миг до того, как она должна была разбиться в дребезги. Господин Штольцберг демонстративно вскинул руки и громко зааплодировал. «Браво, Руперт, браво!» Остальные писатели тотчас подхватили его инициативу. А герой дня, передав добычу Максу, выдал свою корону. «Хозяин, жги!» Зрители расхохотались. А пока господин Класкин вазился с закреплением фантазии, я искоса наблюдала за господином Штольцбергом. Он шутливо погрозил лани пальцем, а она покаянно надула губки. Кажется, между ними царило полное взаимопонимание. Внезапно крышу пантеона снова огласил заливистый лай, и заинтересованные взгляды присутствующих устремились к Даниэлю. На сегодня он был последним. Мария отдала эфиреус господину Штольцбергу, тот благодарно кивнул, и она вернулась на прежнее место в первом ряду. А Макс, приобняв Маю за талию, объявил в микрофон. Друзья, а теперь вашему вниманию предлагается гвоздь программы. Господин Грозких и его Шелти Сэнди с радостью продемонстрируют вам прохождение полосы препятствий. Приятель, что ты нам приготовил? Стандартный набор, пронумерованная мини-трасса с препятствиями. Номер один — горка. Он указал рукой на два широких трапа, соединенных под углом, и попугай Макса для наглядности тотчас туда спланировал. Номер два — качели. Птица перелетела к трапу с грузиком, от отчего тот зашатался. По третьим номером идет бум». «Что это?» — Макс вскинул брови. «Вон та трапеция». Попугай снова сменил местоположение, и Даниэль закивал. «Да, правильно. Номер четыре — шина. Рамка с кольцом, похожим на автомобильную покрышку. И пятый...» Даниэль замялся и по привычке запустил пальцев в волосы на затылке. «Как его там?» слалом Рявкнул Берт, который занял место Ланы в первом ряду. «А, точно, с Лалом!» Обрадовался Даниэль, а Руперт перелетел к двенадцати вертикальным палкам, которые были выставлены в одну линию. «Собака должна обходить стойки змейкой, это если кто не знает. Или хотя бы пытаться». Задумчиво добавил он, покосившись на энергично вилявшую хвостом Сэнди. Она бодро залаяла. Даниэль встряхнулся. «Ну ничего, мы совсем справимся. Правильно, Сэнди?» Она снова залаяла. Пока вроде все шло хорошо. Даниэль подвел свою питомицу к первому препятствию. Снял поводок и, присев на корточки, ободряюще потрепал ее по холке. Первой штурмуем горку. Вот эту. Понятно? Гав-гав!» Собака залаяла и понеслась к препятствию. Успешно его преодолела и, воодушевившись победой, рванула к буму. «Стой! Сначала качели! Давай немного назад!» Сэнди закружилась. «Давай-давай! Гав!» но собака оставалась безучастной к салам своего хозяина. «У него что, прототип не работает?» — тихо спросил у меня Шон, нахмурившись. Остальные писатели тоже недоуменно перешептывались. Я отрицательно мотнула головой. «Да нет, с прототипом все в порядке. Просто Сэнди немного обиделась на Даниэля и теперь через раз выполняет его команды». Шон обескураженно вскинул брови, моргнул. «Понятно. У тебя очень интересные друзья. Они всегда себя так ведут?» — Практически, — улыбнулась я, — но они самые лучшие. Шон усмехнулся, и наши взгляды снова устремились к господину Гросских и его своенравной Шелти. — А потом я дам тебе вкусные хрустящие подушечки. Между тем продолжал уговор и приятель. — Хочешь? Аф? Сэнди перестала ловить хвост и побежала к пропущенному препятствию, но стоило ей только попытаться забраться на трап, как тот зашатался, и она испуганно отступила. — Ну уже не бойся. «Мы ведь с тобой практиковались». А «Аф!» «Да, я знаю, что ты его видела всего пару раз». Но «У тебя вчера получалось?» «Просто иди осторожно». «Что? Хочешь корм? Аф-аф?» «Все будет. Но сначала сделай, что нужно». «Гаф! Аф-аф!» Не знаю, что за чудо-подушечки прикупил Даниэль, но Сэнди, фыркнув для вида, стала нехотя преодолевать препятствия. «Вот так, умница! Аф-аф-аф!» «Аф-аф! Еще немного!» поддерживал ее через коммуникатор Даниэль. «Давай, давай!» Балансируя на доске, Сэнди кое-как сумела добраться до противоположного края, и когда ее лапы коснулись крыши, господин Грозких подпрыгнул на месте и, сделав характерный жест, рукой гордо выпалил. «Есть! Победа! Сэнди, ты супер! Теперь атакуем бум. Что значит нет? Надо, Сэнди, надо. Вот возьми подушечки». Даниэль протянул ей на ладони корм. «Остальное дам позже». Внезапно Руперт выпалил. «Много есть, вредно!» И Сэнди, вспомнив о попугае, с восторгом рванула к нему. «Сэнди, стой!» Но она опять проигнорировала команду. «Хозяин, спасай! Хозяин, спасай!» Верещала птица, перелетая с одного плеча Макса на другое, пока Шелти, заливаясь громким лаем, пыталась до него допрыгнуть. «Что это еще за цирк?» Выкрикнул Берт, и Лана перевела на него заинтересованный взгляд. «Сидеть!» Рявкнул он так, что писатели вздрогнули, а Сэнди тут же перестала носиться вокруг Макса. Она озадаченно повернула голову к источнику звука и увидела Берда. «Ко мне!» Шелти, точу свиляя хвостом, рванула к нему. Зрители расхохотались, Даниэля перекосила, а Шон, закатив глаза, мрачно произнес. «Сейчас начнется». «Начнется что?» — спросила я, предчувствуя, что ответ мне не понравится. Берт возомнил себя главным специалистом по животным. Не упускает возможности это продемонстрировать. Лапу. Сознанием дела командовал писатель, присев на корточки. И, что самое странное, собака с энтузиазмом выполняла его приказы. «Хорошо, Сэнди. Теперь другую. Умница!» Я озадаченно покосилась на Шона. «В прошлой жизни Берта держала в овчарню», — пояснил он, верно растолковав выражение моего лица. а, -а. Только, — ответила я, — наблюдая за тем, как Берт на потеху публики управлял Шелти без прототипа лучше, чем даниэль с ним. «Эй, парень!» — издевательски посмеиваясь, обратился Берт к Даниэлю. «Грош цена твоему коммуникатору, если животное тебя в нем не слушается. Лежать?» Писатели опять засмеялись. «Ай-яй-яй, Берт!» — промурлыкала госпожа Мартинес, оказавшись рядом с ним. Как нехорошо издеваться над бедным мальчиком. Ты имеешь в виду, лишать тебя возможности поиздеваться над ним единолично, а, Лана? Ничуть и не смутился тот. Умница, Сэнди. Сидеть? Именно. Зрители стихли и стали с нескрываемым любопытством наблюдать за колоритной парочкой, жадно ловя каждое их слово. Берт потрепал по шее довольную собаку. — Могу перестать, если согласишься со мной поужинать. Он небрежно коснулся указательным пальцем ее голени, и эфириусные доберманы на щелках, злобно зарычав, попытались его укусить, но писатель вовремя отдернул руку. У меня отвисла челюсть, а госпожа Мартинес расхохоталась. «Заскучился по полетам, волчонок?» «Могу организовать тебе развлекательную программу прямо сейчас!» Берт обнажил клыки. «Не стоит предупреждать жертву о своих намерениях, чертовка, если ты собираешься что-то такое провернуть во второй раз. Поворот?» «Ах, да, точно». Она небрежно взмахнула рукой. «Спасибо, что напомнил. Ну что ж, если я не могу поиграть с детишками без посторонних, остается только присоединиться к тебе». И в этот момент справа от госпожи Мартинес появились две тени. Ошалевшая от увиденного Сэнди вскочила на лапы и громко залаяла, пытаясь поймать хоть одну из них. А те не дразнили ее, сливались и исчезали, чтобы появиться вновь за ее спиной. Вставали на колени и трансформировались в грозных доберманов, пугая, заставляя то защищаться, то нападать. «Сэнди, ко мне!» — скомандовал Даниэль, но собака, поглощенная новой забавой, не обращала на него никакого внимания. «Ай, достало все!» — взбрыкнул он и стащил из головы шлем. Я умываю руки. «Эй, Тим, где там твое вино?» С этими словами он бросил свой коммуникатор на бум и направился к приятелю. Обитатели пантеона дружно-громко засмеялись. Все, это был финиш. Положение надо было срочно спасать, пока Лана с Бердом, несказанно довольные собой, окончательно не сорвали презентацию. «Даниэль, можно я надену твой шлем?» — прокричала я. «Ага, развлекайся, милашка!» Отозвался он, наливая себе вина в бокал, и плюхнулся на диван. «Тим, на брудершафт?» Тот кивнул. Пока ребята деградировали, я осторожно пробралась на сцену, надела шлем и через него стала пробовать тихонько, чтобы Даниэль не сумел разобрать моих слов, общаться с Шелти. «Сэнди, милая, иди ко мне. Гав?» Ноль реакции. «У твоего хозяина проблемы. Мы должны ему помочь». «Аф, аф!» Ее уши дрогнули. «Он тебя очень любит, Сэнди. И я знаю, что ты его тоже любишь». Шелти перестала ловить тени, замерла. Клариса ушла. «А вов! Бросила не только тебя, но и его. «Даниэлю было очень плохо, он тосковал. Гав, гав. Поэтому уделял тебе мало внимания. Но главное, что твой хозяин тебя не бросил и до сих пор продолжает о тебе заботиться. Гав, гав!» Сэнди рванула ко мне. «Давай мы ему поможем, ладно? А Ваф? Что надо делать? Аф? Пройти полосу Вы ведь тренировались. Гаф? У тебя все получится. Если что, Даниэль поможет. Аф-аф? Сэнди высунула язык и дала мне лапу. Я улыбнулась. Мы пришли к согласию. Какая умилительная сцена! Издевательски протянула госпожа Мартинес, наблюдая за нами. Сейчас начнутся сантименты. Моя нервная система этого не выдержит. С этими словами она развернулась и направилась к лифту. На ходу бросила. «Шон, не забудь, в субботу у меня играем в покер». «Помню». Писатели, как по команде, стали расступаться, пропуская Лану вперед. Две ее копии растворились, но я заметила третью, крадущуюся позади толпы. «Сэнди, милая, планы меняются», — прошептала я в теплое пушистое ухо. «Ты должна поймать одну наглую тень». «Я доставлю тебя к ней по тайным тоннелям. Договорились?» Собака кивнула и пару мгновений спустя исчезла в образовавшемся в крыше проходе, чтобы вскоре появиться на ее другой стороне. «Ав! Ав! ав Ее победный лай огласил пантеон. «Какого?» выпалила одновременно с ней госпожа Мартинес и резко повернула голову к источнику звука. Зрители расступились, и я увидела объемную тень, которую довольная Шелти прижимала лапами к полу. «Умница, Сэнди!» — выпалила я и послала Лане обворожительную улыбку. Госпожа Мартинес прищурилась, внимательно на меня посмотрела, а потом неожиданно засмеялась, покачала головой и нажала на кнопку вызова лифта. «Ах, да, чуть не забыла. Пока, Берт!» — бросила она, щелкнув пальцами — И скрылась со своими тенями в прозрачной кабине. А в следующий миг пантеон огласил взбешенный мужской рык. «Лана!» Берт таки рухнул в пропасть. У меня задергался глаз. Пятница. «Жить будет», — сказал безразлично Шон, лениво заглянув в материализованную в крыше дыру. «Если не врежется в чью-то капсулу. Продолжай». Ну и я и продолжила, смутно ощущая, что мои границы нормальности начали постепенно размываться. С уходом Ланы и падением Берда, кстати, он материализовал себе крылья, поэтому не разбился, снова воцарился порядок. Собака вернулась ко мне и стала заново проходить полосу препятствий. Когда она добралась до шины, я попросила Даниэля продержать рамку. Сэнди боялась, что если промахнется, та на нее упадет. У нее все получилось, и довольная Шалти стала лизать хозяину руки. Даниэль, который все это время с легкостью удерживал материализованную фантазию, зрители тоже это отметили, опять развеселился, и вместе они без проблем преодолели слалом В общем, когда господин Штольцберг передал мне пузырек с Эфириусом, никто из писателей не сомневался в том, что его шлем работает. Ну а я радовалась тому, что сумела помочь другу. Остаток дня получился волшебным. Мы с ребятами смеялись, пока убирали с крыши мебель, шутили, Напряжение, которое долго копилось во мне, требовало разрядки. Поэтому я хохотала до слез, поздравляла парней с успехом и обнимала их как родных. И даже не догадывалась о том, что эта презентация была, наверное, последним, по-настоящему радостным и беззаботным событием в моей жизни в Эдеме.